Глава первая. Июль 1135 года. Со дня разделения. исчисления на Великом материке производится со дня разделения Единого Королевства на несколько государств. Рэндалл не мог найти себе места. Он уже несколько часов мерил шагами просторный холл, то и дело поглядывая на дверь, из-за которой доносились крики, всхлипы и болезненные стоны каждый звук отдавался в его сердце тупой болью и хотя на дворе стоял невыносимый июльский зной его пальцы заледенели и мелко подрагивали он еще никогда так сильно не нервничал когда за дверью раздался очередной истошный крик вперемешку с женским рыданием рэндел не выдержал и устремился в покое где суетились служанки с тазами и тряпками ваше высочество вам сюда нельзя Нора преградила ему путь. Ее фартук был испачкан кровью, а из пучка выбились рыжие локоны. «Мне плевать!» — холодно бросил он и направился к большой кровати. Не успел он сделать и пяти шагов, как перед ним встала пожилая женщина с пепельно-серыми волосами, уперев жилистые худые руки в бока. «Принц Рэндалл!» «Нечего вам здесь делать. Вы будете только отвлекать ее. Скоро все кончится, и вы сможете зайти, а пока не мешайте и покиньте покои». Она говорила с ним так, будто он не хранитель Ардена, а нашкодивший мальчишка. «Вы то же самое говорили вчера вечером. Не беспокойтесь, мой принц. Вы появлялись на свет еще дольше. Первые роды зачастую бывают тяжелыми». Слова повитухи словно ударили Рэнделла наотмашь. «Боже, молю, пусть это не будет, как у мамы!» Он мягко, но настойчиво отодвинул женщину и подошел к кровати. «Рэй!» Обессиленным голосом протянула Аврора, а потом снова застонала, скривив лицо в гримасе боли На противоположной стороне кровати у изголовья сидела Тина, и утирала мокрой тряпкой лоб и шею Авроры. «Тушьтесь, госпожа, тушьтесь сильнее!» Сердце Рэнделла забилось где-то в горле. Его душа, его прекрасная любимая девочка была сейчас бледна, как мел, а ее лицо сливалось с белыми наволочками. Взмокшие от пота волосы выбились из растрепанной косы и липли к вискам и шее, а губы высохли и потрескались. Несмотря на раскрытые Насте шокна, в комнате стоял резкий запах пота, крови и телесных выделений. Широко разведенные и подогнутые в коленях ноги Авроры были накрыты тонкой белой простыней, но Рэндалл старался и вовсе не смотреть туда, чтобы не смущать жену. Ее грудь тяжело вздымалась, а дрожащие руки неустанно гладили большой круглый живот словно уговаривая малыша скорее появиться на свет. «Рай, уходи. Я не хочу, чтобы ты видел меня-то...» Аврора закричала, и по ее щеке скатилась слеза. Рэндалл сел на кровать спиной к повитухе и служанкам, что возились у ног Авроры, взял ее за руку и, склонившись, стер поцелуем соленую каплю. «Я буду рядом и никуда не уйду». «Ваша <сказ~~> светлость...» тушьтесь сильнее, на счет три. Раз, два, три!» Аврора издала животный рык и сжала ладонь Рэндала так, что ему оставалось только удивляться, откуда в этом хрупком, ослабшем теле столько силы, и каким чудом его пальцы остались целы. Схватки продолжались еще несколько часов. За это время Тина и Нора Неоднократно просили Рэндалла уйти, но на все их попытки спровадить его, принц отвечал злым, почти хищным взглядом. Спасаясь от царящей в комнате духоты, он снял сюртук, расстегнул верхние пуговицы рубашки и закатал рукава по локте. Аврора металась по подушке. Она то бессвязно что-то бормотала, то выкрикивала ругательство, то жалобно скулила и плакала. Один раз, когда Рэндалл Протирал ее лицо влажной тряпкой. Она в приступе новой схватки схватила его за руку и прокусила ладонь до крови. Рэндалл выдержал боль с каменным выражением лица. Он наклонился к Авроре, стирая украдкой капли крови с ее губ и нежно поцеловал в висок. «Мне кажется, я умру», — прошептала она. И от этих слов у него в груди все похолодело. Он отстранился и посмотрел Авроре в глаза. аврора «Не смей даже думать об этом, слышишь? Ругайся, кричи, искусай меня всего, но не смей сдаваться. Ты обязана справиться!» Она притихла и, сфокусировав взгляд на Рендели, кивнула. «Ваша светлость!» — повитуха выглянула из-под ног Авроры. «Осталось чуть-чуть, головка уже виднеется!» Ее слова придали Авроре сил, и она, собравшись с духом, до боли сжала запястье рэнделла и зарычала сквозь стиснутые зубы на ее шее и висках от напряжения вздулись вены через несколько бесконечно долгих схваток комнату заполнил детский плач это мальчик ваше высочество воскликнула повитуха с улыбкой посмотрев на рэнделала у вас родился наследник она приподняла маленький грязный комочек с необрезанной пуповиной. «Дайте его мне скорее!» Аврора протянула руки к малышу, и когда повитуха положила младенца матери на грудь, ее лицо озарилось так, будто на нее направили свет сотен факелов. Рэндалл замер при виде этой картины. Она была лохматой, вспотевшей, бледной и уставшей. Но в этот миг Аврора с ее сияющими глазами, полными безусловной любви и нежности, казалась ему самым прекрасным созданием на свете. Он завраженно наблюдал, как она воркует над малышом, украдкой стирая влагу с лица, и даже не заметил, как у него по щеке скатилась слеза. Ребенок в ее руках притих, лишь иногда кряхтел и морщился. А когда я открыл глаза, дыхание у Рэнделла сперло от волнения. Глаза малыша были почти прозрачного серого цвета, прямо как у его отца. «И его глаза! Почему они такие светлые?» — встревожилась Аврора. «Они должны быть темными, как и у всех младенцев. С ним все в порядке?» «У вашего супруга глаза были такими же с самого рождения», — успокоила ее повитуха. «Это признак того, что кровь Корвинов в мальчике сильнее прочих». «Можно мне подержать его?» — тихо и неуверенно попросил Рэндалл. «Нет, ваше высочество, вы должны уйти!» — нетерпящим возражений тоном приказала повитуха. «Когда мы подготовим младенца и ее светлость...» Тогда и вернётесь. Рэндаллу ничего не оставалось, как повиноваться. Он поцеловал жену в лоб на прощание, едва коснулся кончиками пальцев мягких, словно пух тёмных волос малыша, и покинул покой. Как только он переступил порог комнаты, его сгребли в охапку чьи-то руки. «Поздравляю, брат, ты стал отцом!» «Уилл? Ты откуда здесь?» изумленно спросил Рэндалл, обнимая брата. «Да вот, решил навестить тебя. И, о чудо, я приехал аккурат во время родов твоей супруги». Рэндалл слегка отстранился, чтобы заглянуть Уиллу в глаза. «Как там Анна?» Беременность Анны проходила гораздо хуже, чем у Авроры. В то время, как его непокорная жена постоянно порывалась выехать в город или пострелять из лука на тренировочной арене, Анна часто болела и большую часть беременности проводила в постели. «Уже лучше, намного лучше», — засиял Уилл. Те настойки, которые передала Аврора, помогли. Она стала чаще гулять по саду и реже жаловаться на боль и тошноту. «Слава богу», — облегченно выдохнул Рэндалл. Вслед за Уиллом поздравления новоявленному отцу принесли Алистер Грей, и несколько лордов, что находились сегодня в замке по делам совета. Последним подошел Закария. «Поздравляю, мой господин. Это большое счастье», — тихо сказал адепт. «Ты тоже мог бы обзавестись подобным счастьем, Закария?» отозвался Рэндалл и бросил взгляд на Тину, которая в этот момент вышла из комнаты, удерживая большой таз с грязной водой. она посмотрела на Закарию и мгновенно, покраснев, опустила глаза. Закарий нахмурился. Проигнорировав слова Рэндалла, он подошел к тине, забрал таз и направился прочь. Рэндалл лишь усмехнулся, глядя в спину угрюмого адепта. Спустя полчаса из комнаты вышла нора и кивнула Рэндаллу, давая понять, что он может зайти. За это время весть о рождении наследника разнеслась по всему замку, из-за его пределы. Алистер вовсю раздавал распоряжение слугам, чтобы организовать праздник для горожан. Рандула все это не волновало. Он нетерпеливо двинулся в покой Авроры, которые заранее подготовили специально для ее родов. «Оставьте нас». Бросил он служанкам и повитухе не отрывая взгляда от любимой. Аврора уже успела искупаться. Вместо взмокшей от пота тонкой сорочки На лямках на ней было белое, расклешенное от груди платье с длинными рукавами, ажурными рюшами на воротнике и пуговицами на груди. Влажные волосы были причесаны и заплетены в аккуратный колосок. Она держала в руках белоснежный сверток, любуясь им как самым ценным сокровищем. «Как ты, душа моя!» Рэндалл залез ногами на кровать и сел рядом с Авророй, после чего заглянул в свёрток. малыш крепко спал поджав маленькие губы и кряхтя как старичок рэндел не смог сдержать улыбку умиления как только увидела его сразу вся боль позабылась прошептала аврора и опустила голову рэнделу на плечо хочешь подержать он настороженно выпрямился и вытянул руки аврора посмотрела на него и цокнув языком покачала головой. «Сцепи руки между собой, как это делаю я. Так будет удобнее держать малыша», повелела она. Рэндалл послушно выполнил указания, и Аврора вложила спящего младенца в его руки. Рэндалл боялся лишний раз шелохнуться, но малыш, словно почувствовав перемену, сразу беспокойно заёрзал и начал хныкать, и уже через несколько мгновений Их оглушил громкий плач. Принц в панике уставился на жену. «Ему не нравится у меня на руках. Я, наверное, не так его взял», — пролепетал Рэндалл. Аврора усмехнулась и забрала ребенка. Покосившись на мужа, она от отчего-то покраснела, а в следующую секунду расстегнула на платье пуговки и приложила к оголенной, налившейся молоком груди малыша. Он растерянно вертел головой, как слепой котенок, раскрыв рот. Аврора заученным движением обхватила грудь пальцами и направила ее прямо в рот младенцу. Он тут же присосался к ней и жадно зачмокал губками пыхтят усердия. рэндел как завороженный наблюдал за кормлением, словно его посвятили в великое таинство. «Я вас так люблю!» — прошептал он, осипшим от переполнявших его чувств голосом. Аврора повернулась и, слегка пригнувшись, поцеловала его в губы. Он с трудом сдержал себя, чтобы не углубить поцелуи. Сейчас не время. — Как мы его назовем? — поинтересовался он, покрепче обняв Аврору за плечи. — Это ты должен решать. — Нет. Ты столько промучилась с беременностью и родами. Право дать имя принадлежит только тебе. Рэндалл коснулся губами ее лба. — Скажи. «Как ты хочешь назвать его?» «А я объявлю всем, что это мое решение». Аврора улыбнулась и покачала головой. «Нет, Рэндул, я мечтала о том дне, когда смогу подарить тебе первенца, а ты дашь ему достойное имя. Не лишай меня этой радости». Он рвано выдохнул. «Я уже говорил, что люблю тебя больше жизни, душа моя». «Каждый день». По три раза рэндел приподнял уголок рта мне бы хотелось назвать нашего первенца именем дедушки райнер сын рэнделла произнесла аврора очень красивое имя мне нравится малыш в ее руках снова заёрзал и громко причмокнул будто соглашаясь с мамой райнер — ласково прошептал Рэндалл и погладил малыша под черным густым волосиком. — Добро пожаловать в семью, сынок.